Глава шестая «Нет, нет, следи за ногами. Не забывай, что ты без юбки, а потому я вижу твои огрехи». Легкая улыбка, да не оскаловая улыбка. Ты же не хочешь никого напугать? Тетушка Мари показалась просто тираном в плане моей подготовки к жизни в магическом мире. «Та мила, четвертая вилка». Часто поправляла она меня за столом. «Тома, не горбись. Тебе нужна идеальная санка. Руки всегда на виду. Ты же не хочешь, чтобы тебя обыскала охрана?» Вторила она на каждом шагу. «Бесит!» — сквозь зубы цедила я, будучи не в силах выдавить из себя хоть какое-то подобие улыбки. «Не бубни!» «Гадости надо говорить прямо в лицо и с улыбкой!» Всадники и их спутницы понимают только силу, меланхолично поправляла она меня. Так продолжалось все девять дней с тех пор, как Рамина вывела меня в переходный мир, где клубились серые постоянные сумерки, и я научилась читать на этом их изначальном языке. За это время услугами бюро воспользовались всего три личности и одна непонятная субстанция, с которыми тетушка Мариб Всегда была сама вежливость и доброжелательность. Но самым неприятным было то, что магия мне никак не поддавалась. А крылья я до сих пор не чувствовала как следует. Тетушку это тоже расстраивало. «Не могу я больше!» — жаловалась я, когда мы с молодой ведьмой ночью сбежали из бюро, чтобы поесть в ненастоящей машине настоящую шаурму. Ей не нравится все, что бы я ни делала. — Ой, ты не представляешь, как она надо мной издевалась. Надо мной в Академии Межмирья потом все одногруппницы смеялись. — Что я слишком правильная какая-то? — отмахнулась Рамина. — А мне всего лишь тетушка вбила в голову все эти правила, так что применяла я их на автомате. За десять дней вбить меня что-то никто не успеет, — вздохнула я. — Зато ты уже знаешь историю Межмирья? Невнятно хмыкнула девушка, наслаждаясь человеческой едой. Еще бы я не знала историю. Рамина с помощью какого-то заклинания за одну ночь всадила в меня этот учебник. С этикетом так не получилось, потому что теорию от практики в моем случае отделяли световые годы. «Это не может не радовать», — отозвалась я, скривившись. «Да чего же вкусно у вас тут с едой обращаются? Обалдеть просто!» Девушка запихала в себя последний кусочек и теперь блаженно сидела, запрокинув голову и наблюдала за звездами. Я же есть не торопилась, внутри зрело странное чувство тревоги, которое можно было сглушить только едой. Я с детства усвоила урок, что еда действительно успокаивает в некоторых случаях, но есть ее надо медленно и с удовольствием. Скрипнула дверь, и Рамина выпрямилась. К нам от бюро находок бежал большущий кот. Что случилось, Леопс? Ведьма напряглась. Видимо, такой ночной променад для этого кота все же был несколько нетипичен. Паша вернулся, — сказал кот, оглядевшись. Вот теперь свою шаурму я дожевывала в три укуса. Вытерла лицо салфетками, запила соком, который мы с Раминой купили вместе с едой, и поспешила внутрь здания, где уже скрылись девушка и кот. «Где он?» — вбежала я в гостиную. «Павел ужинает в столовой». Тетя мариб спокойно читала книгу на диване. «Двери я заблокировала, так что дайте этому молодому гному спокойно отдохнуть хотя бы полчаса. Это ее спокойствие меня иногда просто вымораживало. С другой стороны, я же не знаю, сколько времени Паша добирался сюда». Возможно, ему действительно нужно было хоть немножко отдохнуть. Однако, когда через двадцать минут он вышел из столовой, то так и светился здоровьем и довольством. «Ох, спасибо вам, тетушка, мне так не хватало в столице нормальной земной еды, что я там едва с голода не умер», — пожаловался он, поглаживая живот. «Не преувеличивай». — отмахнулась она, но выглядела при этом польщенной. — Вы, дети, просто привыкли к человеческой земной пище, вот и все. — Паш, ну что там с делом-то, милы? Рамина от нетерпения пританцовывала на месте. Я же старалась не дышать лишний раз, чтобы не спугнуть то хрупкое ощущение равновесия, которого я постаралась достигнуть в последние дни. Павел тут же стал серьезнее. — Присядьте. «Разговор будет долгим», — указал он нам на диван, а сам разместился в кресле. Помолчав секунд десять, он, вздохнув, принялся рассказывать. «Тамила, ты и в самом деле фея. Лиловый дом клана Бархатных гор. И зовут тебя Тамилана Санарн. Тебе дали фамилию деда по материнской линии, так как ты унаследовала их кровь в большей степени». «Дом Эн-Амдей, которым заправляет леди Тииста, является одним из самых снобных. Знаю я этот дом, сплошь фейки-корольки». Рамина брезгливо сморщила нос. «Ну да», — кивнул Паша. «Так и есть. Не признать они тебя не могли, иначе твои крылья не окрасились бы в такой цвет. Но то, что они с тобой собирались сделать, что?» Спросила я, когда он замялся, явно не желая говорить. «Когда тебе было около года, то твой отец, граф луэттен андей выкрал тебя у твоей матери леди Гэрысан-Арн. Скандал был. Но выкрал он тебя буквально на несколько дней, а потом вернул обратно твоей матери. Но уже с кольцом, которое носит в себе печать владыки». Я опустила голову и посмотрела на это злосчастное кольцо. «И что оно значит?» — подняла я голову. «Это значит, что ты являешься женой одного из сыновей правящего семейства», — сказал он. «Блин!» — застонала я, скрипнув зубами. «Лучше бы внебрачная дочь», — пробормотала тетушка Марип. «А за кем именно?» «Только не удалось сохранить самообладание». Это долгая история. Гному явно было не по себе от этого разговора, но, кажется, природная любознательность взяла верх. Это кольцо сделал мой дедушка. Он долгое время был главным ювелиром при дворе и создал множество артефактов для правящей семьи. Сейчас он уже отошел от дел и волен не соблюдать клятву, иначе нас бы обоих убило от того, что он мне рассказал». Если это что-то страшное, то можешь не говорить. Быстро вмешалась я, боясь, что остатки моей жизни сейчас полетят в тартарары. Тома, так нельзя, — Рамина вздохнула. Если владыка захочет тебя найти, то нужно быть готовой к этому. Силы этой семьи практически безграничны. Да? — недоверчиво переспросила я. Всадники обладают огромной магической мощью. Так что да. Тебе не спрятаться, — подтвердил Паша. — Тем более тебе не спрятаться от твоего мужа. Он щелкнул пальцами, и перед его ногами появился объемный рюкзак. Он открыл его, пошарил там секунд десять и достал свиток. Прямо натуральный, как из фильмов. Держи. Это копия твоего свидетельства о браке. Мне пришлось незаконно проникнуть в главную библиотеку Межмирья, чтобы найти этот свиток. Ох, Паш, спасибо! Ты так рисковал! Рамина восторженно вздохнула. Мне и самому было интересно, но в межмирье мне пока путь заказан. Возможно, лет через десять они отойдут от обиды на меня. Он хулиганисто усмехнулся. Я же раскрутила свиток и вчиталась в написанное, пытаясь поймать смысл. Продано в жены? офигела я от формулировки. Так бывает. Тетя мариб похлопала меня по плечу, но не часто, хотя тут по-другому бы и не получилось. Ты же была крохотным ребенком. Я кивнула и снова принялась читать. — Кто такой его светлейшество Таре? — прочла я имя своего мужа. — Кто? — взревела тетушка мариб выхватив у меня свиток. — Быть этого не может, — Рамина тоже вчиталась в строки. «Боже, подтверждено самим владыкой! Это же значит, что лорд Таре является незаконно сыном самого владыки», — подтвердил Павел. «Это до сих пор не особо афишируется, но и не скрывается. Более того, у лордов есть свое крыло в Белом дворце, и он принят в семью. Так, свиток я отобрала обратно» потому что физически я все же сильнее двух шокированных ведьм. Кто такой этот лорд-тиран э, Таре? Исправилась, снова прочитав имя. — Ты что, ничего не помнишь из истории Межмирья? — нахмурилась Рамина. — Это же ректор самой большой и самой престижной академии Вселенной. — А, — припомнила я, — это который... Парочку студентов убил, потому что ему не понравилось, что они что-то там делали. Вообще-то они планировали заговор с целью убийства главного казначея владыки. А лорд просто не сдержался и испепелил их. Такое бывает сплошь и рядом. Паша смотрел на меня с искренним сочувствием. Но его все боятся, он псих и что-то там еще. кажется, учебник истории отпечатался в моем мозгу не полностью. «Тамила, просто ты не понимаешь», — тетушка успокаивающе покладила меня по руке. «Ректор Академии Межмирья — это не должность, это призвание. Тебя должна принять сама сущность этого учебного заведения. Часто это непосильная ноша для любого, но лорд Торе уже многие и многие годы держит в повиновении эту магическую сущность, этот первозданный хаос». «Мой дед говорит, что лорд гораздо сильнее владыки, и именно он окружает правящую семью нужными людьми, бывшими выпускниками Академии, которые доказали свою истинную приверженность», сказал Паша. «Так, ладно, мы выяснили, что это за лорд, но у меня вообще-то еще остались вопросы. И при чем здесь я? Почему этот лорд решил жениться на ребенке? Это же ненормально?» нахмурилась я. «Тома!» «Ты же знаешь про династические браки!» — закатила глаза Рамина. «Знаю, но не понимаю, при чем здесь я?» Нервы уже начали меня подводить. «А я сейчас все вам объясню. Я же не просто так в главную библиотеку пробирался». Паша порылся в рюкзаке и достал еще один свиток, который передал мне. Это расшифровка пророчества главного оракула который он произнес накануне твоего рождения. Я осторожно развернула свиток. — Ну что там, читай, интересно же, — поторопила меня молодая ведьма. Я вздохнула. Сей день окончится печалью. Но не надейтесь на нее. Следующий день принесет рождение девочки, которая станет женой третьего сына владыки Межмирья. Но и радоваться не стоит. Сия жена убьет своего мужа и будет жить долго и счастливо с ним до конца дней своих. Я пробежалась взглядом по строчкам еще раз. Ничего не поняла, призналась честно. «Тамила убьет лорда ректора Таре?» — изумилась Рамина. «И будет жить с его трупом долго и счастливо?» Тетушка Марип тоже пребывала в недоумении. Леопс забрал у меня свиток и тоже принялся его перечитывать. — В этом-то и загадка, — усмехнулся Паша. — А теперь вспомните, какой расы томила, и почему исполнение этого пророчества невозможно. — Потому что все феи не могут убивать. — Рамина хлопнула себя рукой по лбу. — Все, — кивнул Павел. — Кроме этой конкретной, — указал он на меня. — Почему это? — прищурилась я. — Да потому что твоя мать — горгулья. — Ее отец, лорд Игран Сан-Арн, женился на чистокровной горгулье. У них преемственность идет по женской линии. И у феи тоже заправляют женщины, но кровь горгулей в тебе оказалась сильнее крови фей, поэтому ты вполне себе способна на убийство. Разъяснил мне гном. — Но я не хочу никого убивать, — возмутилась. — Я просто хочу развестись и убрать крылья. «Светлые всадники никогда не разводятся со своими женами», — покачала головой тетушка Марип. «Это невозможно», — подтвердила ее племянница. «Чего это?» — возмутилась я таким положением вещей. Павел усмехнулся. «А того, что во время опасности для мужа именно жена становится как бы щитом. Она отдает ему свою магию. Вот почему они считаются почти всесильными». — пояснил он мне. — И тебе предстоит быть щитом лорда-ректора. — Трындец, — констатировала я. — Но должен же быть хоть какой-то способ. Я не хочу прожить всю жизнь непонятным мужиком, которого все боятся. Тем более, что он из этой вашей королевской семьи. — Правящий, — поправила меня тетя Марип. — Да без разницы, не хочу я быть его женой, — вспылила я. «Тогда его действительно легче убить», — невесело напомнила мне Рамина. «Но это все лирика, потому что информации у нас появилось много, и нам надо ее систематизировать». «Итак, Тома, тебя выкрыл собственный отец, который продал тебя в жена третьему сыну владыки. Твой дед почти сразу после этого выкрыл тебя и перенес сюда, где ты выросла» будучи защищенной от любой магии. И тут же возникает вопрос. Почему никто из правящей семьи тебя не искал? Неужели твоему мужу было все равно, что с тобой и где ты? Все почему-то посмотрели на меня. А я что? Я-то откуда должна знать, почему меня не искали? Думая, что я знаю ответ на этот вопрос. Паша чуть нахмурился. Дедушка обмолвился, что лорд Таре был категорически против такого способа обмана судьбы. Он бы предпочел вообще никогда не жениться, но владыка решил все за него. Лорд никогда не будет искать встречи с тобой, Томила. Зачем ему приближаться к женщине, которая по преданию его убьет? — Это разумно, — согласилась я с таким решением своего муженька. — Но мне-то что дальше делать? «А сейчас самое интересное», — усмехнулся Павел. «Тут прошел слух, что несколько дней назад в свое поместье вернулся Игрен Санарн. Дома он, конечно, будет как в крепости, там его защищает фамильная магия, но дело в том, что лиловый дом фей уже знает об этом и все же попробует его изловить, чтобы узнать о твоей судьбе. Ведь этот брак приблизил бы клан Бархатных гор ближе ко двору». С твоего разрешения, конечно. То есть, они навредят деду? Дошло до меня с некоторым опозданием. Вряд ли они его убьют. Он будет нужен им живым. Да и феи не могут убивать, помните? Гном криво усмехнулся. А вот пытать они его точно смогут. Я вскочила на ноги. Так, завтра мне нужно в эти бархатные угодья. Или как их там? Тетушка Марип, вы сможете помочь мне попасть туда? — Да, конечно, — кивнула она. — Но зачем тебе туда? — Феи тебя не скоро найдут, у тебя еще есть время. — Мне нужно попасть к своему отцу до того, как они доберутся до деда, — объявила я о своем решении. — Но, Тома, это же феи, они часто хитрые и изворотливые. Они тебя подчинят своей воле и заставят сделать все, что прикажут, — вмешалась Рамина. «Как?» — сложила я руки на груди. «Что «как?» — не поняла ведьма. «Как они подчинят меня себе? Магия на меня не действует, а из того, что я поняла из истории Межмирья, физически они гораздо слабее меня, даже мужчины. Так как они будут подчинять меня?» — приподняла я бровь. «Я завтра еду с тобой», — Рамина предвкушающе улыбнулась. «Тетушка!» «Я просто покажу ей дорогу, а сама надену отражающий костюм, чтобы заклятия отлетали обратно», — отпросилась она у тетушки. Леопс тоже выступил вперед, уткнул себя пальцем в грудь. «Ты тоже со мной?» — удивилась я. В ответ он кивнул. «Ох, если бы главный библиотекарь не был на меня так зол, я бы точно отправился с вами», — Паша поднялся на ноги. «Но, боюсь, мне пока туда нельзя. Да и концерт завтра». «А нам можно в приключения?» — взвыли за моей спиной оба привидения, которые все это время нахально и неприкрыто подслушивали. «Вам нельзя!» — тетя Мари была непреклонна. «Вы все еще наказаны, да и мне тут лишние руки не лишние». «Вот и решили». Рамина улыбнулась и подтянула меня за руку к лестнице. «Нужно собрать вещи и найти костюм!» Я же, быстро перебирая ногами, думала лишь о том, что мне о вещах и думать нечего по причине их отсутствия у меня.